Глава 9. Плодовитость равно долгожительство. Впервые подробную информацию о своем гормональном статусе я получил в 26 лет, после обследования врача, специализирующегося на методах омолаживания. Содержание тестостерона оказалось ниже нормы, эстрогена – выше, достаточно для того, чтобы у меня сформировалась грудь, похожая на женскую а гормонов щитовидной железы крайне малое количество. Понимая, что с этим нужно что-то делать, я начал терапию с применением биоидентичных гормонов, точнее, тестостерона и тиреоидного гормона. Биоидентичный, схожий по строению и свойствам с каким-либо веществом, вырабатываемым в организме. Качество моей жизни кардинально изменилось. Теперь я не понаслышке знал, насколько сильно гормоны влияют на внешний вид, самочувствие и интимную сферу жизни, на то, с каким энтузиазмом мы готовы выполнять свою работу и насколько способны радоваться бытию. Очень важно, вне зависимости от возраста, обладать точной информацией об уровне гормонов в организме и при показателях ниже референсных значений повышать его. Если вам 75 лет, постарайтесь добиться, чтобы количество вырабатываемых гормонов соответствовало норме, характерной для этого возраста. В 75 лет уровень гормонов у меня останется таким же, как у 25-летних. К тому времени я усовершенствую работу организма до уровня состояния здоровья молодых людей, либо, вероятно, продолжу гормонотерапию, чтобы чувствовать себя сверхчеловеком. Секс, ложь и гормоны В 2001 году я стал изучать такую сложную сферу, как гормонозаместительная терапия, ГЗТ. В Американской Академии Антивозрастной Медицины я познакомился с Терезой Уайли, о деятельности которой к тому моменту уже немного знал. Благодаря ее первой книге «Пора спать» – «Lights Out» начало формироваться мое понимание важности циркадных ритмов, а вторая книга «Секс, ложь и менопауза» – «Sex, lies and menopause» Полностью изменила мои взгляды на гормоны и работу репродуктивной системы человека. В академии работало множество выдающихся специалистов по омолаживающим технологиям. Однако любопытно, что об этих замечательных умнейших врачах, писателях и исследователях миллионы обычных людей ничего не знали. В ту пору представители официальной медицины считали данное направление деятельности безумием. Подобное отношение отчасти сохраняется и по сей день. Среди коллег Уайли выделяется нестандартным подходом. Она помогает пожилым людям с помощью гормональной терапии восстанавливать гормональные циклы, свойственные молодому организму. Если обычную ГЗТ представить себе как картину, созданную с помощью компьютерной графики, то протоколы Терезы похожи на полотна Ван Гога. Увидев на конференции Академии стенд Терезы Уайли, я немедленно встал в очередь, чтобы познакомиться и поговорить с ней. Прямо передо мной, как выяснилось позднее, стояла гинеколог. Когда настал ее черед общаться с Терезой, доктор начала восторженно говорить о впечатляющих положительных результатах, полученных с помощью протокола Уайли, включавшего в себя рекомендации по расчету дозы биоидентичных гормонов, наиболее подходящих для борьбы со старением в период постменопаузы. Уайли улыбнулась, и я заметил, что выглядит она явно моложе своих лет. «Ух ты, здорово!» – сказала она. «А в лечении своих пациентов вы этот протокол применяете?» «Ой, вы знаете, нет», – ответила гинеколог после короткой паузы. «Не применяю. Слишком сложный метод. Да и правила не позволяют». Первый раз в жизни я собственными глазами видел доктора, который, опробовав на себе конкретную терапию и получив реальную пользу, не мог применить ее для лечения из-за запретов, введенных властями. Видно было, как Уайли расстроилась, да и я, случалось, испытывал то же самое. До сих пор чувствую растерянность, когда в очередной раз осознаю, что врачебная этика иногда вынуждает скрывать от больных информацию об эффективных и порой революционных методах лечения. И причина лишь в том, что подобные знания идут вразрез со стандартами оказания медицинской помощи. Многие упрекают Терезу Уайли в выборе пути исследователя, а не врача, в чем, на мой взгляд, заключена особая ирония. Рекомендации Уайли, касающиеся использования биоидентичных гормонов в рамках ГЗТ, в большей степени основаны на тщательном изучении работы гормонов и результатах экспериментирования на себе. Тереза очень хорошо ориентируется в данной сфере деятельности. В своих книгах она опирается на заключения авторитетных ученых и данные медицинской литературы. Уайли не состоит ни в одной медицинской организации, занимающейся введением тех или иных правил и запретов, а это значит, что она может, не боясь лишиться официальной поддержки какого-нибудь регламентирующего органа, продолжать изучение различных методик, способных улучшить здоровье и внимательно анализировать каждый получаемый результат. Уж я-то знаю, как много полезного может выяснить человек о работе собственного тела, если начнет ставить эксперименты над собой. По не совсем понятной мне причине, ГЗТ сейчас все еще считается достаточно противоречивым видом лечения. Некоторые утверждают, что принимать гормоны после того, как тело прекратило вырабатывать их в оптимальном количестве, безнравственно и опасно. Когда с наступлением среднего возраста организм начинает выделять меньше гормонов, чем нужно, многие люди просто смиряются и отказываются делать что-либо, позволяющее остановить ухудшение здоровья. Но следует понимать, что при таком подходе мы не просто теряем способность размножаться, а еще и позволяем телу стареть и разрушаться, причем самыми разными путями. Гормоны – это вещества посыльные, передающие важную информацию различным железам и органам. Если говорить точнее, то гормоны регулируют деятельность щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, а еще яичников, яичек и поджелудочной железы. Вообще, от упомянутых посыльных зависит гораздо больше, чем кажется многим из нас. Когда уровень гормонов не соответствует норме, мы сразу же ощущаем это, и перечень симптомов в данном случае может быть очень длинным. Но если, не страдая каким-либо серьезным недугом, вы обратитесь к врачам, придерживающимся традиционных взглядов, и пройдете обследование, позволяющее узнать ваш гормональный статус – то, скорее всего, вам скажут, что результат соответствует нормам, свойственным людям вашего возраста. Данные слова следует воспринимать как красный флажок, если вы не хотите мириться со старением, как сейчас принято. Лично меня, например, год рождения, записанный в паспорте, не очень интересует. Я хочу, чтобы уровень гормонов у меня соответствовал норме, характерной для людей того возраста, который, согласно моим планам, устремлениям и ощущениям, для меня сейчас наиболее желателен и приятен. Если ваш организм работает так же, как у людей, чья репродуктивная система функционировать уже перестала, следовательно, вы медленно умираете. Понимать это не очень приятно, но такова правда. Есть два варианта. Первый – отказаться от борьбы и примерно на пятом десятке пассивно наблюдать за тем, как здоровье начинает неудержимо ухудшаться. Второй – совершать действия, позволяющие сохранять такой же гормональный фон, как у людей, пребывающих в отличном физическом и моральном состоянии, и тем самым оставаться молодым и энергичным. Количество вырабатываемых гормонов с годами естественным образом уменьшается, и этот процесс, заставляющий вас стареть все быстрее и быстрее – проявляется во многих аспектах. И у мужчин, и у женщин с возрастом понижается выработка пригненолона и дегидроэпиандростерона, ДГЭА, двух веществ, являющихся гормонами-предшественниками, используемыми для синтеза главных половых гормонов тестостерона, эстрогена и прогестерона. Чем меньше ДГЭА, тем ниже уровень упомянутых главных гормонов, А это, в свою очередь, приводит к тому, что ускоряется старение кожи, увеличивается количество лишнего жира, уменьшается мышечная масса и плотность костей, а еще ухудшается сон и нередко возникают проблемы в интимной сфере. У современных женщин после менопаузы начинается период, составляющий примерно треть жизни, в течение которого организм испытывает недостаток половых гормонов хотя нежелательные признаки проявляются даже раньше, на этапе, предшествующем менопаузе. Примерно у 65 представительниц прекрасного пола ухудшается способность испытывать удовольствие во время полового акта. У большинства женщин при начинается в возрасте 40-43 лет и проявляется не только в затруднениях, связанных с сексом, но и в уменьшении уровня эстрогена, который, между прочим, предотвращает развитие рака, сердечно-сосудистых заболеваний и потерю костной ткани. Недостаток эстрогена, как известно, приводит к повышению вероятности того, что вы станете жертвой какого-либо из перечисленных убийц. Мужчинам упомянутый гормон тоже необходим, и в среднем возрасте, когда его уровень понижается, сильный пол, так же, как и слабый, рискует приобрести упомянутые недуги. Тестостерон существенно влияет на работу организма мужчин и женщин, причем в гораздо большей степени, чем вы думаете. С помощью названного гормона сжигается лишний жир, увеличивается мышечная масса и сохраняется способность в полной мере ощущать и проявлять половое влечение. Из-за недостатка тестостерона у мужчин могут развиваться остеопороз, умеренная степень нарушения когнитивных функций и даже болезнь Альцгеймера. Ну и дела. При ГЗТ – в ходе которой организм получает тестостерон, идентичный вырабатываемому естественным путем, этот гормон можно считать чем-то вроде ноотропа, так как благодаря ему улучшается вербальная, пространственная, рабочая память, а также особые когнитивные функции, позволяющие рационально мыслить и действовать в нестандартных обстоятельствах. Кроме того, у мужчин, подверженных сердечным приступам, понижен уровень тестостерона. Следовательно, если количество упомянутого гормона повысить, то риск стать жертвой одного из четырех убийц уменьшится. Согласно результатам исследования, среди 83 тысяч мужчин старшего поколения, прошедших ГЗТ с использованием биоидентичного тестостерона, понизилась смертность. У представителей сильного пола, примерно в том же возрасте, в каком женщины испытывают признаки менопаузы, начинается период, характеризующийся недостатком тестостерона и называемый андропауза. Врачи обычно недооценивают опасность снижения у мужчин уровня тестостерона. Смотрели фильм «Старые ворчуны»? Это как раз про андропаузу, и возможность избежать ее существует. Тереза Уайли советует мужчинам, учитывая естественные циклы работы организма, чередовать прием тестостерона, ДГЭА и гормона роста. Такую схему омолаживания Уайли рекомендует использовать с 29 лет, потому что примерно к 40 годам уровень гормонов начнет снижаться. С помощью подобного подхода можно укрепить иммунитет, уменьшить интенсивность воспалений и в целом достигнуть того, чтобы долгие годы жизни сопровождались еще и отличным состоянием здоровья. Прекрасному полу, как считает Тереза, нужно восстанавливать уровень вырабатываемых половых гормонов, характерный для женщин наиболее репродуктивного возраста. У некоторых пациенток Терезы старше 60 лет все еще бывают менструации. Эти женщины, по словам Уайли, решили вернуть ушедшую молодость и восстановить полноценную активность организма. Такие дамы достойны особого уважения. Почему обесценивают гормонозаместительную терапию? Несмотря на все сказанное, ГЗТ приобрела дурную репутацию, причем безо всяких разумных оснований. В 2002 году организация Women's Health Initiative выяснила, что у женщин принимавших эстроген полученный из лошадиной мочи и прогестерон в модифицированной лекарственной форме повышался риск развития рака молочной железы, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Этого было достаточно для того, чтобы у многих людей термин «гормонозаместительная терапия» начал ассоциироваться с онкологическими заболеваниями. Согласно результатам того же исследования, во-первых, после применения упомянутых выше гормонов уменьшается вероятность перелома позвоночника или шейки бедра, возникающей вследствие пониженной плотности костей, а во-вторых, повышенный риск развития онкозаболеваний, кроме рака груди, не выявлен, Другими словами, увеличенная вероятность развития рака молочной железы уравновешивается уменьшенной вероятностью развития других видов рака. Тем не менее, после публикации результатов исследования ГЗТ утратила свою популярность. В течение трех месяцев такой вид лечения врачи стали назначать пациентам почти в два раза реже, чем раньше. Возможно, в данном случае следует даже порадоваться. Нельзя сказать, что использование синтетических гормонов очень разумная идея, особенно если есть доступ к гормонам биоидентичным, ничем не отличающимся от вырабатываемых в организме. Но биоидентичные гормоны нельзя запатентовать, и поэтому на исследование таких веществ средств выделяется мало. Примерно такая же дурная репутация и у ГЗТ, в рамках которой применяют тестостерон. В 1970-х бодибилдеры использовали синтетический тестостерон в лекарственной форме, чтобы сделать мускулатуру максимально рельефной. Увы, в конечном счете это отрицательно сказалось на состоянии их печени. По сей день, когда люди слышат о терапии, в ходе которой происходит восполнение недостающих объемов тестостерона у мужчин, многие сразу мысленно связывают подобную информацию с деятельностью культуристов, но никак не с возможностью продлить молодость и оставаться стройным и энергичным в любом возрасте. Биоидентичный тестостерон приносит гораздо больше пользы, чем синтетический. Кроме того, в борьбе со старением применение гормона оказывается эффективнее, нежели для наращивания мышечной массы в бодибилдинге. Кстати, бытует миф, согласно которому в результате терапии, восполняющей дефицит тестостерона, ухудшается состояние простаты – Однако данная точка зрения основана на проводившихся довольно давно экспериментах над животными. По результатам трех новых исследований, связи между упомянутой терапией и проблемами с простатой выявлено не было. Тем не менее, по завершении двух из ряда исследовательских программ, ученые пришли к заключению, что низкий уровень тестостерона коррелирует с повышенной вероятностью развития такого заболевания, как рак простаты. Давайте отбросим предрассудки, касающиеся ГЗТ, и подумаем, что может случиться, начни вы поддерживать такой же уровень гормонов в организме, каким он был у вас в 25 или 30 лет. Прежде чем браться за подобные методы улучшения здоровья, неплохо было бы, конечно, пройти обследование и узнать подробности о своем нынешнем гормональном статусе. Можно заказать проведение таких тестов через интернет, если хотите сэкономить. Однако тем, кому необходима помощь в правильном интерпретировании результатов или нужно получить направление от врача на ГЗТ, лучше всего обратиться к специалисту функциональной медицины. Перед тем, как назначить терапию, врач должен определить уровень следующих гормонов. Эстрадиол. Среди эстрогенов обладает наиболее ярко выраженным действием. Эстрон и эстриол. Слабодействующие эстрогены. В организме эстрон преобразовывается в эстриол. Прогестерон. Благодаря ему уравновешивается влияние эстрогена. Тестостерон. Необходим для развития мускулатуры и полноценного проявления полового влечения. Простатический специфический антиген. ПСА. Полезен для мужчин, которые проходят терапию, восполняющую недостаток тестостерона. Когда уровень последнего повышается, терапию нужно прекращать. Дегидроэпиандростерон. ДГЭА участвует в синтезе стероидных гормонов. Пригненолон, участвует в синтезе стероидных гормонов. Кроме того, врач определит, ваш уровень глобулина, связывающего половые гормоны, ГСПГ, этот белок приклеивается к гормонам, делая их неактивными. Ваш гематокрит, важный показатель у мужчин, проходящих терапию, восполняющую недостаток тестостерона. Я проходил терапию, в ходе которой замещал дефицит многих из перечисленных веществ, в том числе тестостерона. Тестостерон. Я начал ГЗТ, когда мне еще не исполнилось 30, потому что уровень гормонов, включая тестостерон, у меня был недопустимо низким. Сначала врач прописал мне крем, который следовало втирать в кожу. Тереза Уайли рекомендует трансдермальный способ поглощения тестостерона. Лично мне метод казался неудобным. Я боялся, что кто-нибудь, дотронувшись до меня, получит определенную дозу гормона, что может быть опасно для детей и беременных. К тому же, такой крем может попасть на постельное белье и, следовательно, на кожу человека, рядом с которым вы спите. Есть один маленький секрет, касающийся тестостерона, известный лишь немногим, заключающийся в том, что если женщина нанесет небольшое количество упомянутого крема на гениталии, то начнется вазодилатация, расширение кровеносных сосудов, причем ярко выраженная и не зависящая от того, насколько партнер хорош в постели. Местный эффект будет более чем ощутимым, а ночь такой, что забыть ее вы сможете очень нескоро. Применять крем лучше всего время от времени, а не каждую ночь. Кстати, для тех, кто активно борется со старением, положительные изменения в интимной стороне жизни всегда оказываются очень полезными, что официально доказано. В ходе десятилетнего исследования специалисты изучали образ жизни 900 мужчин и выяснили, что среди представителей сильного пола, у которых был лишь один половой акт в месяц, смертность оказалась вдвое выше, чем среди тех, кто занимался сексом дважды в неделю. Учитывая, что исследование началось в 1979 году, ученых не заинтересовало то, как половой акт влиял на смертность среди женщин. В течение последних нескольких лет многие переключились с кремов, содержащих тестостерон, на гормональные пилеты, имплантируемые под кожу. На данный момент это, пожалуй, самое эффективное средство для повышения уровня тестостерона, позволяющее добиться впечатляющих результатов. Женщинам показана гораздо более низкая доза, чем мужчинам. Дамы, начинающие принимать тестостерон для восполнения его нормального уровня, не бойтесь, вы не приобретете крепкое телосложение, и борода у вас не вырастет. Скорее всего, вы похудеете, но не утратите привлекательных изгибов. К тому же появится больше энергии, и половое влечение станет сильнее. Пугающие побочные эффекты, иногда заметные у женщин, занимающихся культуризмом, вызваны употреблением не биоидентичного тестостерона, а анаболических стероидов. Для замены пилет нужно посещать доктора не реже одного раза в 3-4 месяца. Восполнять дефицит тестостерона с помощью его биоидентичной формы я начал, когда мне было 26 лет. И продолжаю уже почти два десятилетия. Я прерывал терапию лишь в 2013 году, когда мне захотелось проверить, как на моем уровне тестостерона скажется система питания Bulletproof Diet. В конечном счете выяснилось, что выработка упомянутого гормона повысилась, но не так заметно, вопреки моим ожиданиям. В ту пору у меня появилось больше энергии, улучшилась работа мозга, уменьшилось количество лишнего жира и возросла мышечная масса. Все было как у молодого. То есть, мне удалось убедить организм в том, что старость от него отдалилась. Только ни в коем случае не рассказывайте ему, что я его просто обхитрил. ДГЭА Гормон дегидроэпиандростерон ДГЭА способен увеличить продолжительность жизни и поэтому в последнее время вызывает у многих людей повышенный интерес. В итогах общего обзора, в ходе которого изучались все доступные на данный момент результаты исследований упомянутого гормона, сказано следующее. Бесчисленное множество экспериментов, поставленных на животных в течение последних пяти десятилетий, свидетельствует о том, что ДГЭА – мультифункциональный гормон, помогающий укрепить иммунитет, понизить риск развития сахарного диабета, ожирения, рака, оказать существенное влияние на нервную систему – улучшить память и замедлить старение. Вот так-то. Увы, уровень ДГЭА с годами падает. А если говорить точнее, то ко времени, когда вам исполнится 70 лет, он составит 10-20% количества, содержащегося в вашем организме в молодости. У женщин в период постменопаузы уровень упомянутого гормона еще ниже. Когда заканчивается репродуктивный возраст и прекращается выработка половых гормонов яичниками, Естественным источником этих важнейших веществ в организме женщины становятся надпочечники, посредством которых выделяется гораздо меньший объем половых гормонов. Низкий уровень ДГЭА коррелирует с развитием депрессии, повышенным риском возникновения инфаркта миокарда, высокой смертностью в целом и с сексуальными расстройствами. Послушав об этом, вы, возможно, захотите купить добавки, содержащие ДГЭА, но не торопитесь – Если не пройти полноценное обследование, вы не сможете понять, как ваш организм отреагирует на упомянутый гормон, который будет поступать вместе с добавками. Я начал принимать ДГЭА, когда мне было всего 19 лет. В результате моя грудь, и так похожая на женскую, увеличилась и стала выглядеть еще хуже, а либидо заметно ослабела. Позднее выяснилось, что в моем роду у представителей сильного пола был ген, преобразовывавший мужские половые гормоны в эстроген. Кроме того, из-за такой наследственной особенности ряд других разновидностей ГЗТ, позволявших многим людям добиться хорошего результата, в моем случае никакой пользы не приносил. Например, мужчины могут принимать хорионический гонадотропин, HCG, ХГЧ, вырабатывающийся у беременных, Благодаря этому веществу увеличивается количество выделяемого в мужском организме тестостерона. Попробовав прибегнуть к инъекциям ХГЧ, я вскоре увидел следующий эффект. У меня покрупнел и округлился зад, стали пухлыми бедра и продолжился рост женской груди, с чем я пытался бороться изо всех сил. Тело считало, что я забеременел и начало соответствующим образом меняться. В общем, обязательно учитывайте, что у разных людей организм обладает совершенно различными особенностями, и крайне важно найти врача, которому вы будете доверять и по чьим руководством пройдете все нужные в вашем случае обследования. Только после этого можно начинать прием каких-либо добавок, содержащих гормоны, причем опять-таки под наблюдением специалиста. Окситоцин. Окситоцин больше всего известен тем, что побуждает нас чувствовать радость и стремиться к общению с людьми. Его дефицит тоже можно восполнять. Важно знать, что это вещество обладает омолаживающими свойствами, особенно если ваша цель – поддерживать ткани и мышцы в хорошем состоянии и наделить их способностью регенерироваться. По результатам исследования 2015 года, из-за недостатка окситоцина восстановление мышечной ткани задерживалось, в то время как при употреблении содержащих его добавок возрастала активность стволовых клеток, имеющихся в мышечной ткани, и в результате регенерация мускулатуры ускорялась. Другими словами, дополнительная порция окситоцина заставляла тело подумать, что оно стало молодым и теперь нуждается в быстром росте мышц. Для выполнения данной задачи организм начинает использовать те стволовые клетки, которые пока ничем не заняты. Окситоцин также работает параллельно с такими стрессовыми гормонами, связанными с воспалительными процессами, как, например, кортизол. И происходит это, когда вы пребываете в неприятных обстоятельствах и чувствуете напряжение. Благодаря окситоцину в подобных ситуациях у вас поддерживается гомеостаз, и воспалительные процессы не становятся чересчур интенсивными. Поскольку возможность ослабить воспаление является, пожалуй, самым важным слагаемым в борьбе со старением, вам, конечно же, стоит сделать все необходимое для того, чтобы уровень окситоцина в организме всегда оставался высоким. Не следует забывать, что количество окситоцина с годами уменьшается. Это, разумеется, одна из причин, по которым функционирование стволовых клеток ухудшается по мере старения, что в конечном счете приводит к усилению воспалительных процессов. Кроме того, наверное, уместно вспомнить о том, что люди, в жизни которых важное место занимают активное сотрудничество с единомышленниками, дружба и любовь, живут дольше других. Скорее всего, помимо чисто психологического целебного эффекта, благодаря крепкой связи с другими, можно добиться того, что повысится уровень окситоцина и, следовательно, замедлится старение. Кроме того, окситоцин делает нас более устойчивыми к стрессу и счастливыми. А мы с вами уже знаем, чем больше положительных чувств и эмоций, тем медленнее мы стареем. Мне большую часть жизни были присущи робость и неуклюжесть. Надежды на избавление от этих качеств я возложил на окситоцин, как только узнал о его замечательных свойствах от доктора Пола Зака, нейроэкономиста, который, исследуя этот гормон, получил прозвище «доктор-любовь». Нейроэкономика – междисциплинарное направление в науке на пересечении предметов экономической теории, нейробиологии и психологии. Изучает процесс принятия решений при выборе альтернативных вариантов распределения риска и вознаграждения. Использует экономические модели для изучения мозга и достижения нейробиологии для построения экономических моделей. Примечание редактора. Зак провел сотни экспериментов, измеряя уровень окситоцина в образцах тканей и крови испытуемых, а затем менял этот показатель с помощью инъекций и назального спрея. По словам Зака, повышенное количество окситоцина приводит к тому, что люди становятся более великодушными, доброжелательными, чуткими, менее подозрительными и предвзятыми. Получив такую информацию, я понял, что именно таким путем смогу взломать работу организма так, чтобы одновременно и старение остановить, и обрести способность полноценного общения. После обследования выяснилось, что уровень окситоцина у меня очень-очень низкий. Для мужчин норма составляет от 7 до 18 пикограмм на миллилитр, а у меня в ту пору было жалких 4. Это подтолкнуло меня к процедурам по увеличению в организме уровня окситоцина, причем использовал я и натуральные, и фармацевтические средства. Уровень окситоцина повышается, когда вы общаетесь и взаимодействуете с людьми, Типы отношений могут быть разными, однако благодаря некоторым из них количество окситоцина в организме возрастает наиболее существенно. Лучше всего разговор лицом к лицу. Именно поэтому я регулярно встречаюсь и вживую беседую со своей командой, с которой работаю в компании Bulletproof, несмотря на то, что большая ее часть – внештатные сотрудники. Если же говорить о взаимоотношениях более личного характера, то к оптимальным вариантам, помогающим ощутимо повысить уровень окситоцина, относятся, например, сеанс массажа и интимная близость. А еще очень хорошего эффекта можно добиться, если обниматься не меньше 8 секунд в день или гулять и играть с собакой. Я регулярно применяю все перечисленные способы. Кроме того, я пробовал постилки и назальные спреи с окситоцином. Их можно получить по рецепту. Средства, содержащие окситоцин, продаются и в интернете. Однако будьте осторожны, даже если на этикетке указано его наличие, это вовсе не гарантия того, что там нет каких-нибудь других лишних и вредных ингредиентов. В любом случае, если вы планируете принимать подобное средство, настоятельно советую делать это лишь под наблюдением врача. Пользуясь назальным спреем с окситоцином, в эмоциональном плане я чувствовал себя чуть лучше, чем обычно, стал немного спокойнее. Но перемена все же была незначительной. Совсем не такой, как когда я, например, гуляю и играю с детьми или с собакой. Чаще всего я выбираю последние два варианта, потому что благодаря прогулкам и играм чувствую себя энергичным и счастливым, а у моих детей и у собаки уровень окситоцина тоже повышается. Безусловно, время, проведенное с детьми и домашними питомцами, дает возможность всем участникам подобных взаимоотношений почувствовать целебный эффект на ментальном, эмоциональном и духовном уровнях. Мы гуляем и играем, потому что это помогает нам чувствовать себя лучше, и очень здорово, что параллельно с улучшением самочувствия можно обратить вспять процесс старения. Гормон роста С возрастом у нас уменьшается уровень гормона роста, HGH. Многие знают, что это вещество обладает омолаживающим свойством. К сожалению, средства, содержащие гормон роста, очень дорого стоят. К тому же исследований, свидетельствующих о том, что их прием всегда приносит реальную пользу, пока нет. Тем не менее, если тесты покажут, что, например, вы испытываете дефицит упомянутого гормона, то вероятность получить положительный результат от ГЗТ у вас будет достаточно велика. Это касается в частности тех, чья цель просто выглядеть моложе. А вот если вы с помощью дополнительного количества гормона роста попытаетесь увеличить продолжительность жизни, то гарантий в данном случае нет и, возможно, вы потерпите неудачу. О том, что у меня вырабатывается недостаточно гормона роста, врачи сообщили примерно за два года до того, как я начал писать эту аудиокнигу показатель был очень низкий, из-за чего я довольно скоро мог запросто стать жертвой четырех убийц. Я принимаю небольшую дозу гормона роста не каждый день, а периодически. Вещество все-таки дорогостоящее, да и путешествовать с ним неудобно, так как оно требует особых условий хранения и перевозки. На упомянутое средство стоит тратить деньги лишь в том случае, если медики, обследовав вас, скажут, что вашему организму действительно необходимо дополнительное количество гормона роста. Стоит отметить, что прием средств, помогающих повысить его уровень, способен облегчить состояние тех, кто проходит период реабилитации после обширного хирургического вмешательства.